как Анника смеется над моей наивностью. Даже Васила улыбнулась бы, узная она об этих мыслях, что снова напомнила мне о том, как мало у меня информации о тех, кто подарил мне жизнь. Мы смотрели, как по оба берега Стикса разворачивается величайшая баталия всей войны. Отсюда она казалась черным пятном, которое с каждой минутой разрасталось все больше и больше от губительного эпицентра. Из-за высоты и дыма, поднимающегося с поля боя, подробности сражения оставались от нас скрытыми. В тишине мостика раздавались потрескивающие вокс-разговоры с поверхности. Мы держали каналы связи открытыми только для трех душ. Ярла Гримнера, который сражался на реке. Еще для Анники, чье измученное дыхание тонуло в громком рявканье Болтера. и, наконец, для капитана Таримара, который поочередно обращался к отделениям, тем из нашего братства, которые готовились нанести последний удар. «Доложить состояние Кастиан», — проскрежетал его голос через громкоговорители. Галео кивнул Думенидону, чтобы тот ответил вместо него. «Ждем последних благословений телепортационной платформы. Еще пару минут капитан третьего». «Вас понял». Голос Таремара с треском стих, вернув голос Ярла Гримнара, орущего что-то своим братьям, и Анники, ругающейся самой отборной фенрисийской бранью, которую мне приходилось слышать. «Тебе смешно, Гиперион?» Я повернулся к Галле, не в силах сдержать улыбку. Мне показалось удивительно приятным, что последний услышанный мною голос будет принадлежать инквизитору Ярлс Дот Тир, под вопрос отцовства врагов. Никогда не думал, что погибну вот так. Губы Галио не шевельнулись, но я заметил, как в его глазах сверкнули искорки веселья. Мгновению явно не хватает должной торжественности. Даже Думениден хмыкнул, что при определенных обстоятельствах можно было счесть за смех. Мы были закованы в тактическую терминаторскую броню, что значительно добавляло нам веса и размеров. Костян редко шел в бой в самом драгоценном наследственном облачении, и я уже стал скучать по той уверенности, которую придавал мне генератор варп-прыжка, установленный на ранце силовых доспехов. Терминаторская броня питалась от внутреннего источника, одна из причин, по которой она была в разы надежнее, чем наши обычные доспехи, но я бы с радостью променял дополнительную защиту на привычность и свободу движений. Я чувствовал себя медленным, неуклюжим, несмотря на громадную силу, которая гудела в фибросвязках механических мышц, увивающих мое тело. Когда капитан Таремар приказал облачиться в броню, даже Галео сначала возражал. «Мои братья и я предпочли бы идти в этот бой в обычных доспехах, капитан». Таремар остался непреклонным. «Мы направляемся в пасть ада, Галео. Каждая секунда, что мы остаемся в живых, дарует нам шанс изгнать это существо. «Надень свою лучшую броню, Юстикар Восьмого. Это приказ. Нам пришлось подчиниться». Уже на мостике я надел шлем, застегнув его со щелчком и шипением сжатого воздуха. В эту же секунду двери стратегиума с грохотом отворились. В дверях стоял Аксиум. По обе стороны его величественной серебряной фигуры выстроились техножрецы в мантиях. Время пришло. Третье. Лязг оборудования заглушал все остальные звуки. Вокруг наших ботинок уже клубился туман, пока мы шли к телепортационной платформе. Никто из нас не проронил ни слова. Говорить было нечего. Мы проверили все возможные детали уже больше сотни раз. Каждое отделение на своих кораблях знало, куда ему предстоит телепортироваться. Последние снимки с поверхности, размытые, неполные, искаженные статикой, сделанные со шлемов сражающихся волков, отражали лишь блеклые обрывки того, с чем мы встретимся. Наши войска с боем отступали к бастионам в двух километрах от берега реки. Я наблюдал за происходящим по каналу через глазные линзы одного из волков, когда тот поднял культю, оставшуюся от левой руки, и недоверчиво выругался. Первая волна сил из вечного врага, накатившая на имперские порядки, состояла из самых быстрых войск и разведчиков, которых наспех собрали из авангарда. Даже передовые части орды сражались достаточно умело, чтобы связать армии Армагеддона боем. Когда, наконец, спустя часы непрерывной битвы явилась настоящая угроза, волки приказали сотням тысяч солдат отступать со всей поспешностью. Я почти не уделял внимания тактическим вопросам. Никто из нас этим не занимался, наша роль сводилась к удару клинком в сердце. Мы были молотом, а не рукой, его держащей. Оружие не полагалось ставить под сомнение действия полководца, а также знать расположение каждого полка на поле боя. У делом оружия было удобно лежать в руке и вкушать вражескую кровь. Я подозревал холодный и прагматичный расчет, по которому нам не доверили общий боевой план. Мы не переживем следующий час, поэтому ход кампании для нас мало что значил. Я знал обстановку лишь в самых общих чертах, позиции большинства полков, которые входили в состав имперских войск, имена старших офицеров, хотя даже представить не мог, при каких обстоятельствах мне бы пришлось с ними говорить». Одного моего присутствия будет достаточно для вынесения смертного приговора в большинстве случаев. Конечно, они все равно обречены насмерть после того, как своими глазами увидели лорда 12-го легиона и его армии. Вот она, награда за непоколебимую службу. Впервые меня посетила мысль, действительно ли так необходимо. Галео телекинетически хлопнул меня по плечу, чтобы привлечь внимание». «Не думай о подобном», — предупредил он. «Не сомневайся в наших повелителях. Этот путь ведет к ереси». Аксиум ввел нужные коды и координаты на балконе, с которого открывался вид на платформу. Адепты начали петь. «Кастиан готов», — пропульсировал Галео капитану Таремару на флагмане. «Вас понял, Кастиан». «Помните», — отправил нам Галео. «Помните, что мы должны сделать». «За императора!» — одновременно произнесли мы. Остальные братья молча ждали последнего призыва, следя за подергивающимися каналами со шлемов волков. Внезапно я поднял руку, чтобы привлечь внимание Аксиума. «Прощай, Аксиум!» Он поднял глаза, его серебряное лицо идеально изобразило теплоту. «Умри хорошо, Гиперион!» «Непременно!» Поступивший приказ стал моментом совершенного единения. 109 разумов соединились в устремлении, в единстве цели и узах братства. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким защищенным, таким уверенным в себе, таким праведным. Голос Таримара направлял единение, скользя вдоль невидимых, которые связывали каждое сознание. Серые рыцари лоскутного братства. Никогда не пойму, как Таремару удалось произнести их с такой ясностью, но следующим звуком, который мы услышали, стал вой ярла Гримна распланеты. Таремар выхватил его из разума волка и дал услышать призыв всем нам. От этого звука моя кровь вскипела. Туман сгустился, двигатели взвыли громче, и я проревел имя своего отделения в паутине соединенных разумов. Ни один я так поступил. Каждый рыцарь беззвучно закричал в наше единство, и мы стали одним целым в последний раз, прежде чем мир обратился в безумие. Глава 16 Меч опускается. Первое. Я не хочу рассказывать об Армагеддоне. Понимаю, что цель всей этой записи просветить других. Тем не менее, не все обязанности выполняются с одинаковым удовольствием. Тот день на Армагеддоне стал одним из мрачнейших в истории Ордена Серых Рыцарей еще до того, как следующие месяцы легли на нас пятном позора. Тогда я не знал всего этого. Не мог знать. Но это ничего не меняет. Это не преуменьшает неприходящую печаль и последовавший стыд. Вы представить себе не можете, чего мне стоил Армагеддон. Вы не представляете, что мы видели, с чем столкнулись и что сделали. Я могу это описать, но что такое слово одного воина против истинной картины? Меня предупредили, что рассказ будет неполным, если я не поведаю об Армагеддоне. Что ж, я расскажу о том, что мы сделали в тот день, и постараюсь выразить словами невообразимую правду так, чтобы смертные смогли понять, о чем идет речь. Последнее, что я увидел на борту корабелы, были клубы светящегося тумана, полностью скрывшие аксиума. Последнее, что я услышал, был грохот генераторов, исполняющих свой священный долг. В моем разуме разнесся последний яростный крик братства. Затем разверзся варп. Мы пронеслись сквозь него управляемым спуском за единственный удар сердца. Мы даже не заметили его. Я едва припоминаю, что там было. Ботинки коснулись земли со скрижащущим толчком. Я услышал крик. Ничего, кроме крика. За пределами шлема, в разуме, он даже исходил из моих уст. Я не мог разобрать ничего другого. Нерожденные кричали. Не потому, что варп-прилив привлек их внимание, хотя определенно должен был, как должен был и ослепить смертных имперских солдат, смотревших на место нашего прибытия. И не потому, что из-за смещения воздуха над обоими берегами реки разнеслись громовые раскаты. Нет. Они кричали еще до того, как мы обрушили свою мощь. Второе: Я не могу судить наверняка, как далеко распространился эффект. Стоит сказать, что в те краткие мгновения, когда я оценивал обстановку, Эгида сокрушила всех нерожденных в пределах зрения. Дар императора превратил нас в анафиму для демонов из миров за завесой. Это ни для кого не секрет. За первый год службы мне не раз приходилось видеть, как нерожденные гибнут в нашем присутствии, отшатываясь лишь из-за того, что наши души обличены генетически закодированной божественностью. Присутствие Костиана и гида пяти рыцарей, использовавших свою ауру в качестве оружия, ослабляло, иссушало, очищало от демонорожденных против их же воли, лишая способности проявляться в нашей реальности. Пять рыцарей. Мир вновь обрел форму. Вопли. Крики. Я говорил, что все это было. Только не сказал, почему. Мы возникли среди передовых отрядов врага. Все мы. Позже я узнал, что волна вытесненного воздуха выбила усиленные окна в сотнях военных транспортниках гвардии на другом берегу Стикса. Эгида 109 серых рыцарей выплеснулась из наших сердец всесокрушающим потоком, сбивая с когтистых ног существ из бронзы, кости и окровавленной плоти. После нашего появления в тумане нерожденных отбросило назад, физически и психически, их костяные рога трещали, а конечности выворачивало из сочленений. У меня была всего пара секунд, чтобы заметить все это. Отравленный дым рассеялся, и мы оказались на поле в окружении тысяч погибших нерожденных. Я видел существ с медной кожей и ядовитым маслом вместо крови. Видел слабых, покрытых шипами тварей, сжимавших клинки, из которых капали расколотые души. Видел демонические порождения из меньших и высших хоров, крылатых и бескрылых, когтистых или с гротескными руками, напоминавшими обезьяньи, без брони, либо закованных в пластины из кости, золота, меди и бронзы. Я бы солгал, если бы сказал, что разбросало всех демонов. Сильнейшие из них, из высших хоров, сумели устоять перед эгидой, хотя от близости к нам их кожа покрылась волдырями и обуглилась. Как и рассчитал капитан Таримар, мы возникли в построении, которое обеспечивало максимальный шанс на успех. Мы окружили его. Лорд 12-го легиона, сердце Орды, вокруг которого возвышались колоссальные притарианцы, оказался в замкнутом кольце серебряного керамита. Все это я увидел за время, которое потребовалось, чтобы моргнуть. Мы стояли по колено в корчащихся демонорожденных, крепко сжимая оружие и взирая на то, чему не было места в реальности. Первыми были его телохранители, если, конечно, подобное существо вообще нуждалось в хускарлах. Они были воплощением дьявольщины и не уступали размерами боевому кораблю, как будто сошли со страниц человеческих мифов и приняли самые ненавистные кровавые формы. Крылья из черного дыма и кровоточащей кожи разносили вонь разрубленных тел по всему полю боя. Плеть хлестались диким разумом звериных хвостов, а из упрямых и отвратительных бычьих морд то и дело вырывались языки, которые, казалось, также обладали сознанием. Одна из этих тварей, одна из них, слабейшая в их хоре, убила Сотиса и едва не прикончила меня. В этот день мы встретились с двенадцатью. Кровавая притория, двенадцать могучих демонов, чьи жизни и деяния приносили наибольшую сладу кровавому богу в течение сорока тысячелетий войны. Они шли, несмотря на эгиду. Они шли из-за нее. Для них наша защита была ничем, даже меньше, чем ничем. Она только раздражала их, отвлекая от более насущных дел. Под именем каждого из них в великих библиотеках нашего монастыря были высечены тысячи всевозможных ересей. Мы смотрели на саму историю войны, которая обрела физическую форму. Эти звери шагали во главе громадного воинства рядом со своим нечистым владыкой. Ангрон. Подумать только, когда-то это существо носило человеческое имя. Неужели оно и в самом деле в прошлом было настоящим сыном императора, зараженным скверной на заре империума? Со временем все обрастает мифами. Даже в нашем ордене никто не знал, какие из древних тайн некогда существовали в действительности, а какие были лишь вымыслом. Размерами он мог посостязаться с гончей войны, вздымаясь даже над тварями, служившими ему телохранителями. На его ящероподобном черепе сплелись цепи и кабели, и от когтистых кончиков сочащихся кровью крыльев до рельефного зловонного красного железа, которое служило ему кожей, оно давно утратило человеческий облик. В момент, когда армия начала валиться у его ног, оно издало напряженные гортанные вой разъяренного мамонта. Звук отразился от самих небес, заставив взвихриться тучи. Небеса расколола молния. Секунды позже начался шторм. Но вместо дождя полилась кровь, размывая прикрепленные к нашим доспехам пергаменты и свитки, заставляя потускнеть начищенный блеск нашего священного керамита. Капли со звоном и шипением падали на силовые лезвия оружия. Облаченный в золото череп Юстикара Костиана будто заговорил, когда энергетическое поле моего посоха стало превращать багровый дождь в пар. С момента нашего прибытия прошло 6 секунд. Всего 6 секунд. Мы уже бежали, уже сжимали круг, словно гороту на шее. 109 рыцарей атаковали в идеальном единении и абсолютном безмолвии. Ощущение того, как вздымается и выплескивается наша сила, походило на то, как воздух становится холодным и насыщенным озоном за считанные мгновения до бури. Если волки придерживались собственного плана, то сейчас им следовало повести армии людей назад в бой. Меч обрушился, и принцы из вечного врага отвлеклись на угрозу в собственных рядах. И словно в ответ на мои мысли, вокруг нас начали рваться снаряды, вздымая клубы песчаной земли вперемешку с телами умирающих демонов. Восемь секунд. Девять. Десять. Мы продолжали бежать. Лорд 12-го легиона снова взревел. Он опустил голову, посмотрел прямо на нас, а затем завопил с такой мощью, что его крылья задребезжали. Силовой щит разнесся голос по великому единению. Я подчинился, тут же почувствовав, как подчинились и остальные братья. Мне не составило труда связать наши силы в отражающую силовую преграду. Волна звериного воя врезалась в нас, прокатилась через нас и разметала во все стороны сотни собственных воинов чудища. 15 секунд. 16. 17. Мы были готовы ко всему. Мы размышляли о нашей судьбе, и в смерти не было ни тайны, ни страха, ни стыда. Благодаря годам внушения и когнитивного кондиционирования, проводимого лордами нашего ордена, иначе и быть не могло. И все же я оказался не готов к реалиям настоящей войны. Это был не городской бой среди руин, перестрелка между солдатами, которые обменивались выстрелами из-за безопасных укрытий, где одна сторона могла бы похвастаться лучшим оружием, нежели другая. Это требовало храбрости, терпения, концентрации. Но здесь была открытая война, баталия, где нужно больше ярости, больше силы, больше мужества, она взывала к более сокровенным чувствам. Никто не мог участвовать в сражении между схлестнувшимися армиями, не будучи уверенным в своей смерти. В этот день накопленный опыт перестал что-либо значить. Кондиционирование перестало иметь значение. Внушение было позабыто, оставлено в прошлом. Братство стало для меня всем. Я бежал, потому что мои братья бежали, а они бежали, потому что бежал я. Мы превратились в одно целое. Я бы скорее умер, чем подвел их. Я чувствовал, как та же ужасающая, притягивающая верность волнами распространяется от Галио, Думинидона, Энцелада и Малхадиила. Это пробудило нечто изначальное внутри меня, нечто, несомненно, человеческое в моей сущности. Так вот, как сражались наши предки клинок к клинку на полях сражений в языческие века древней Теры. Даже думать о том, как неулучшенные, хрупкие люди бьются подобным образом, было для меня невыносимо. Это была доблесть и, возможно, тщетность в масштабах, которые я не мог постичь. Мы вырезали ослабевших демонов, когда они пытались подняться. Каждый шаг означал еще одно убийство. Я уже вспотел, пот стекал на глаза и вызывал жгучие слезы. Я не мог отвести взгляда от громадного черного существа и его крылатых рабов-генералов. Я не мог сосредоточиться ни на чем другом, как не мог никто из моих братьев. Мы продолжали бойню лишь благодаря мышечной памяти, посылая болтерные снаряды в бурлящий вокруг нас океан плоти. А затем... Потеря. Один из голосов смолк, и песнь безнадежно ослабла. Харван из второго братства погиб первым. Это я узнал уже позже, когда небеса больше не изливали кровь на обезумевший мир. Демон вогнал медный рунический клинок ему в живот и замедлил на достаточное время, чтобы хохочущие и вопящие существа утянули его вниз. Тогда же я знал лишь то, что один из голосов нашего идеального психического хора затих навеки. У нас был приказ. Те, кто отстал, считались мертвыми. Я ощутил мимолетный укол болезненного любопытства, Ударил ли это потеря по ближайшим братьям рыцаря? Был ли он простым голосом, исчезнувшим в яростной песне, или же острой утратой, которую испытывал я после гибели Сотиса? Мой болтер непрерывно содрогался, посох вонзался в мясо. Теперь мы едва могли двигаться, но это было уже неважно. Нерожденные высшего хора почти добрались до нас. Их смрадные крылья отбрасывали длинные тени, как будто небо, черное от вздувшихся кровью туч, могло потемнеть еще сильнее. Автоматически активировалось ночное зрение. Почти ничего не изменилось. Мне мешало видеть кровь, заливавшая глазные линзы шлема. Ругань и психическое раздражение подсказали, что моим братьям приходилось не легче. Неподалеку я услышал треск плети, резкий, будто хруст кости. Песнь стала еще тише, из-за крови, грохотавшей в ушах, мне сложно описать, как это ощущалось, как слышалось. Я не хочу никого оскорбить, но для понимания некоторых вещей необходимо шестое чувство. Нет времени на раздумья. Опыт перестал что-либо значить. Вот в чем была наибольшая разница между этим боем и сражениями прошлого. Фехтование и меткость стали никому не нужны. Это был бой, оголенный до невзыскательной чистоты, скорее утомительный труд, нежели поединок с достойным противником. Мы убивали, убивали и убивали, позабыв о времени, перестав ощущать что-либо, кроме боли трясущихся рук и дикой злости, пронизывающей великое единение. Та злость двигала всеми нами, в симбиозе с гневом она охватила каждого из нас. Мы были серыми рыцарями. Мы были рождены идти в бой с холодной кровью и холодным сердцем, защищенные от эмоций собственной чистотой. И все же моя кровь пылала, она громогласно вскипала в камерах сердца и разливалась по всему телу. Мои братья чувствовали то же самое. Их гнев захлестывал меня, и я ощущал, как мой охватывал их. Мы чувствовали его, отражали его, направляли обратно в паутину сознания, которая объединяла нас. Земля содрогнулась, когда демон кровавой притории приземлился среди наших рядов. Меня это не волновало. Я не озирался, чтобы посмотреть, какие из братских отделений вступили с ним в бой, как не волновало то, что случится с ними в исходе баталии. Мы шли вперед, шаг за шагом прокладывая себе путь. Стих еще один голос. И еще. И еще. И еще. На доспехах шипела и исходила паром оскверненная кровь. Теперь я убивал только по звуку и психическому чувству. Мой штурмболтер мгновенно рявкал в направлении звука, который не мог принадлежать человеку. На вершие посоха било туда, где я ощущал сознание без души. Гиперион, голос Молхадиила, разнесся по нитям соединенных разумов. Он казался слабым. Гиперион, я ничего не вижу. Я рискнул. Я рискнул оглянуться. Мимолетной пульсацией я направил энергию в посох, заставив силовые катушки исторгнуть звуковую волну отражающей силы. Нерожденные свизгом отлетели назад, и за дарованные секунды я повернул шлем на толстых шейных сервоприводах, чтобы посмотреть на брата. Я и сам практически ничего не видел. Я не знал, на что он надеялся. Малходиил лежал. Сквозь густые потоки крови я сумел разглядеть его. Он лежал, а мы уходили все дальше. Должно быть, Галио что-то ощутил. «Гиперион», — отправил он, — быстро и болезненно резко. «Оставайся с нами». Мой отказ был бессловесным, но не менее очевидным. Я метнул посох, словно копье. Оно погрузилось в землю возле Малхадиила, пока он пытался встать под весом существ — вонзившихся своими шипами ему в спину и плечи секундная концентрация и перенасыщенные силовые батареи вспыхнули вновь накрыв мало волной кинетической силы в тот же миг поднялась сюрреалистическая волна вонючей красной жидкости только сейчас до меня дошло все это время мы брели по колено в крови слишком густой чтобы земля успевала впитать ее Мы шли под секущим ливнем и изливающийся из врагов скверны, которые затапливали воронки по всей равнине. Он потянулся к посоху, чтобы с его помощью подняться на ноги. Вторым величайшим сюрпризом за весь день стал прилетевший из ниоткуда болт. Галио не очень расстроило мое неподчинение. Костян стоял рядом со мной. Думенидон встал со мной спиной к спине, защищая меня, пока я призывал обратно посох. Галео и Энцелад ринулись к Малхадиилу, разя по пути существ. «А как же приказ?» — отправил я, слишком уставший, чтобы говорить. Вместо ответа Галео просто открыл разум. Под завесой усталости скрывалась правда. Он не знал, что Малхадиил упал и слишком сосредоточился на том, чтобы идти вперед. «Йостикар подумал, что я просто на что-то отвлекся». Хорошая работа отправил он, когда мы перегруппировались. И к Варпу наш приказ. Мы уже и так покойники. Сражайтесь. Убивайте. Покончим с этим. Кругом звенели клинки, ревели болтеры. Я увидел, как от района из первого братства выпотрошило нечто, состоящее из когтей, костей и ненависти. Ощутил, как Фурус из восьмого внезапно покинул единение, когда нерожденный с бронзовыми мечами вместо рук снес ему голову с плеч. Увидел, как Димус из Седьмого Братства упал с торчащим из горла костяным рогом. Его голос не исчез из яростного хора, но становился только громче и резче, пока он не в такт с остальными хрипел по воксу. Один из нерожденных добил его, прежде чем он сумел подняться. Трон, мы были уже близко. Великий зверь кричал под кровавым ливнем, Он двигался быстрее, чем любое существо подобных размеров. В кулаке, достаточно огромном, чтобы обхватить носорог, чудище сжимало длинный меч из почерневшей бронзы, шипевшей в буре. По оскверненному металлу извивались непонятные мне руны, которые менялись с каждым падением меча, возможно, с каждой поглощенной жизнью. Всякий раз, когда он опускался, содрогалась земля, а из единения исчезали все новые и новые голоса. Сколько нас осталось в живых спустя, всего минуту после появления? Сколько демонов из кровавой притории все еще опустошали наши ряды? Я не знал. Понятия не имел. Ни один из нас этого не знал. Еще один аспект войны — это пыль. Две армии вздымают буран из грязи, который нужно хотя бы раз увидеть, чтобы поверить в него, порожденный марширующими ботинками, ковыляющими ногами и лязгающими гусеницами. Пыль стала еще одним врагом, с которым нам пришлось столкнуться. Она крала спокойствие, похищала единство, оставляя людей в растерянности, отделенными от братьев. Я не раз читал об этом в архивах, но собственные ощущения сломали все прежние мои представления. Без психического дара, с помощью которого я различал, кто в сумраке был братом, а кто лишь бездушной оболочкой, я был бы так же слеп и потерян, как любой другой смертный. Возможно, даже запаниковал бы. Я говорю это без стыда. Мы все ближе подходили к лорду 12-го легиона, но даже секунда на то, чтобы вытереть кровь с глазных линз, мало что могла изменить. Мы практически ослепли, сражаясь с тенями и двигаясь навстречу силуэтам. Глазные линзы непрерывно переключались между режимами зрения, то и дело прерываемые взрывами статики. Я видел, как первое отделение, наконец, достигло великого зверя. Даже в терминаторской броне они едва доходили ему до колена. Я видел, как они поднимают клинки и посохи, окутанные смертоносными молниями. Я слышал, как само небо рвет себя на куски. Я услышал вопли сходящих с ума людей в километрах отсюда. Я видел, как обрушился черно-бронзовый меч. Третье. Их звали Королос, Таймул, Есрик, Неромар и Юстикаргаурис. Во всех сагах и легендах дается классическое описание боя, в котором врагов разят с той же легкостью, с какой человек раздавливает насекомое. Но человеку по меньшей мере нужно прицелиться в насекомое, он должен приложить хотя бы толику усилий, чтобы убить его. Здесь же я не заметил даже такого усилия. Те пять рыцарей расстались с жизнями так же просто, как человек утирает с лба пот. Лорд 12-го легиона, по-видимому, даже не обратил на них внимания. Когда гигантский воющий клинок упал, зверь уже поворачивался к новым противникам. Сепи и кабели щупальца, словно отвратительное подобие гривы, взвивались при каждом движении демона. Существо даже не взглянуло на то, как погибли пятеро моих собратьев. Но я видел. Взмахи крыльев великого зверя на пару секунд разметали в стороны облака пыли. Я видел, как рыцари отделения Харгриана на летят над беснующейся ордой, трое из них были разрублены пополам, хотя их голоса умолкли в песне единения одновременно. Пыль окутала все прежде, чем тела приземлились. Я так и не увидел, куда, словно тряпичные куклы, упали останки братьев. Штормболтер молхадиила разорвал одно из последних существ перед нами. «Им не дали шанса воспользоваться силами», — отправил он. «Знаю. Кислотная кровь нерожденного разъедала сочленение моей брони, из-за чего мне было еще сложнее сосредоточиться. Когда зверь опять обернулся, его огненный взгляд скользнул по нам, и тут я понял, что жить мне осталось считанные секунды. Вот как я умру. Здесь. Сейчас. Я ровным счетом ничего не чувствовал». По крайней мере, ничего, кроме внезапного желания рассмеяться. Снаряды барабанили по левиафану со всех сторон. Освещённые болтерные снаряды, покрытые святыми письменами и благословенные от скверны варпа. Из его рвущейся плоти извергались кровавые фонтаны. Галео поднял штурм болтер. В совершенном единстве мы повторили его движение, и Костян открыл огонь вместе с остальными братьями. Это было последнее, что мы сделали вместе. Четвертое. Сейчас. Все рыцари, которые еще держались на ногах, направили свою мощь в беззвучный крик капитана Таримара, О вражеском войске забыли. На дьяволов из кровавой притории, если они еще остались, больше не обращали внимания. Они были значительно меньшей угрозой, с которой могли справиться другие воины. Ангрон. Примарх 12 легиона. Вот за кем мы пришли. Благословенные снаряды вырывали сгустки крови из его тела, но падший примарх выдерживал нашу объединенную атаку. Я закричал, поднимая оружие, каждый из нас закричал, вслух и в разумах братьев. Самым распространенным проявлением психических сил является феномен, который часто называют «колдовской молнией». Искрящие дуги потрескивающие энергии окутали красную плоть великого зверя, разрезая ее словно бритвой, выпуская фонтаны зловонной жгучей крови. На пике этого первобытного проявления гнева мы питали колдовство шестого чувства, которое било по колоссу. Ни один серый рыцарь не обладает теми же дарами, что и его братья. Попытайтесь вообразить проявление гнева и неповиновения конкретного человека. Именно это мы метали в избранного чемпиона Кровавого Бога. В небе и на земле с силой разверзались бреши в реальности, поглощая ближайших нерожденных и даже заставив пошатнуться самого великого зверя. С его крыльев мощной струей потек дым вперемешку с кровью, затягиваясь обратно за завесу, откуда проистекала скверна существа. Другие рыцари, которые не владели подобными дарами, атаковали зверя сверкающими клинками — Их психическая сила подпитывала освещенную сталь, пылавшую божественным светом изгнания. Оружие из рода Немезиды было анафимой для демонорожденных, как и сами наши души. Каждый меч или молот, ударявший по плоти Ангрона, причинял боль разъяренному божеству. Они устрашали его, оставляли ссадины, срывали плоть с треснувших костей, но, казалось, не давали совершенно никакого эффекта. Наши телекинетики, среди которых был и Малхадиил, защищали остальных мерцающими куполами отражающей силы, которые выдерживали удары огромного меча примарха. Но после второго или третьего взмаха эти священные щиты лопались словно пузыри. Крики Ангрона сотрясали небеса, кровавый дождь превратился в секущий ливень, сжигающий кинетические щиты у нас над головами. Сам зверь стал безумным, зловещим пятном. Его клинок двигался быстрее, чем мог уследить глаз, с треском опускаясь, чтобы разметать сполохи света на силовых куполах или одним ударом вырезать целое отделение. От былой чистоты единения не осталось и следа. Слишком мало голосов вздымалось в непокорности, и каждый из них окрашивался лишь сконцентрированным гневом. Мой дар проявлялся так, как мне всегда было легче всего. Огонь! Он вырывался из моих кулаков, окутывая крылья примарха, словно вязкая нефть, приклеиваясь и поглощая все, к чему касался, словно едкая вторая кожа. Остальные пирокинетики выплескивали схожие потоки разъедающего огня, мы заживо плавили существо. Более того, мы одновременно рвали его на куски, ломали, испепеляли и рассеивали. Он смеялся. Смеялся, не переставая нас убивать. Пятая. Первым из костяна погиб Думинидон. Один миг он был еще с нами. Следующий его не стало. Думаю, когда это случилось, он потянулся ко мне. Не знаю наверняка. Клинок зверя нес опустошение, его лезвие отскакивало от мерцающих куполов кинетической силы, которые держались на последнем издыхании. Он пробил другой щит, разорвав находящихся под ним рыцарей, и зверь тут же обернулся к следующей угрозе. «К нам!» Глаза черного пламени впились в нас пятерых, а менее чем через один удар сердца опустился и клинок. Он врезался в кинетический щит Мала с громом, походившим на то, как военный корабль входит в варп пространства между мирами. «Второй удар! Третий! Четвертый!» Мал упал на колени, бессловесно крича по воксу. «Убейте его! Убейте его! Убейте его!» пульсировал он агонизирующим потоком. С пятым ударом кинетический щит громогласно треснул. Мал ходил рухнул, как подкошенный. Думинидон упал вместе с ним, превращенный клинком в неузнаваемое месиво. Вот так просто он исчез, оставив пустоту в моем разуме. Клинок поднялся и снова упал. «Гиперион», — прозвучал голос Галио. Я поймал меч. Не руками. А разумом. Я словил этот ужасающий громадный меч волной отчаянной концентрации, удерживая его в воздухе у нас над головами. Потоки психической силы превратили воздух вокруг моей брони в тепловой мираж. Сделайте. Что-нибудь. Удалось мне отправить. Энцелад и Галео метнули свои мечи, будто копья. Они глубоко погрузились в запястье зверя, и оба тут же воспламенились, объяв огнем и нечистую кровь существа. Но оно все равно не выпускало клинок. Ангрон взревел. Без силового барьера звук накрыл нас всей своей мощью, срывая с брони пергаментные свитки и табарды, заставив нас заскользить повязкой, пропитанной кровью жиже. Я отдал все силы, которые у меня остались. Абсолютно все. Я медленно сжал поднятые руки в кулаки, выплескивая все свое тело и душу в шестое чувство, которое сжимало меч. Я не мог их сжать полностью. Просто не мог. В глазах поплыло. Я почувствовал, как из уголка рта потекла слюна. Мои мышцы свело спазмом, сердца забились неравномерно. Я сам себя убивал. Целенаправленное опустошение жизненной силы, направляемой в психическую энергию. Но я ведь и так уже покойник, поэтому какая разница? Занесенный над нами черный клинок треснул. И все замерли. Звук показался таким же мрачным и чуждым, как смех посреди похоронного шествия. Даже лорд 12-го легиона застыл в нерешительности, недоверчиво выдохнув прогорклый воздух. Клянусь, самым громким звуком на поле боя был мой крик по воксу. Я чувствовал, как психический инни покрывает броню, сильнее всего охватывая вытянутые руки. От переизбытка психической энергии мои глаза загорелись призрачным пламенем, безболезненным, но все же ослепительно ярким. Гиперион. Услышал я шепот Галео. Наверное, он сказал что-то еще. Если так, то я не расслышал. Я полностью сжал кулаки. Клинок раскололся. Проклятая черная бронза разлетелась по всему полю боя, осыпав дождем праведников и грешников. Несколько осколков оставили раны на коже демона и впились в плоть. Затем раздался рев, который попросту не мог прозвучать в реальности. Ему не было места за пределами кошмаров. И вот я стою на коленях, даже не понимая, когда именно упал. Мал отправил я ничком лежащему телу, не зная, жив мой брат или мертв. Мал. Мал. Мал. Галео и Инцелат подошли ближе. Я не знал, почему. Я больше ничего не воспринимал, не мог видеть, не мог сосредоточиться, не мог говорить. Последнее, что я помню из сражения, был голос капитана Таримара, который врезался в саму мою сущность. «Ангрон!» — закричал он. Пришел час правосудия. Обернись ко мне, зверь. Глава 17. Сломавший клинок. Первое. Этот жив. Меня разбудил голос. Он был слишком глубоким, чтобы принадлежать человеку. Что-то тряхнуло мою голову, стягивая шлем. Я открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как темнеет ретинальный дисплей, когда в шлем прервалась подача энергии. Небо надо мной было сине серым Исчез тот насыщенный багрянец, которым были пропитаны небеса над полем битвы. Воздух пах сженными волосами и дымными угольными кострами. Он пах, словно сам мрак. Я жив. Едва-едва, но жив. Легче, брат. произнес тот же голос. Сейчас он показался мне знакомым, хотя оставался слишком низким для обычного человека. «Встать можешь?» Фигура сместилась туда, где я мог ее рассмотреть, и протянула руку. Я принял ее, мы схватились за запястье. Каждое движение сочленения отдавалось глухой, усталой пульсацией в костях, недостаточно острой, чтобы назвать ее болью. Наверное, изображение прыгающего серебряного волка носили многие в его ордене, да и плащ из волчьей шкуры сгорел во время боя, но я узнал фенрисийские руны на шлеме и секире, переброшенной за спину. «Бранд», — попытался я сказать. «Мне пришлось сглотнуть и повторить снова, так пересох мой язык». «Бранд, хриплая глотка». «Да», — отозвался волк. «Он самый». Даже стоять давалось мне с трудом. Ноги дрожали от незнакомой слабости. Я продолжал моргать, пытаясь очистить глаза и заставить их сфокусироваться. Не помогало. «Сломавший клинок» — раздался неподалеку еще один голос. Я оглянулся и увидел еще одного волка, осматривающего тело. Он ухмыльнулся мне. «Рад, что ты жив, сломавший клинок». Низкий хохот Бранда походил на сход лавины и был нисколько недружелюбнее. Вот эта имечка уже достойна пары-тройки сак. Ты доживешь, чтобы услышать их, рыцарь. Выглядишь так, словно тебя сперва переживал, а потом высрал кракен. Я и правда чувствовал себя неважно. Я указал на обожженные, окровавленные доспехи. Но ты-то выглядишь получше. «Так и есть», — согласился хриплая глотка. В глазах прояснилось, хотя в представшей передо мной картине было мало радостного. Нерожденные пропали, оставив после себя лишь нелепые пятна на земле. Повсюду лежали закованные в серебро тела. «Нет», — сказал я. «Пожалуйста, нет». Первым я узнал Галео. Он лежал в двадцати метрах от меня без руки и обеих ног. В его нагруднике зияла смертельная рана. Керамид треснул и раскололся, скорее всего, пробитый копьем. Я не мог подбежать к нему. Поврежденные сервоприводы доспехов не позволили мне этого. Я похромал к нему, подволакивая негнущуюся ногу. Над головой проносились боевые корабли. Одни принадлежали волкам, другие — имперской гвардии. Я не обращал на них внимания. «Галео», — отправил я, уже зная, что это бесполезно. «Я не ощущал Юстикара, и тут до меня дошло, почему внутри меня царила такая холодная пустота. Я не ощущал никого из своих братьев. Малхадил, Галео, Думенидон, Энцелад. Все умолкли, как сотис. Я не мог до них дотянуться, как ни старался. Мои пальцы легли на открытое горло Юстикара». шторм болтер не перезаряжался не стоило бросать меч теперь он бы ему пригодился проклятая пушка проклятая копье вонзилось в него сзади тяжелый скрипящий напор погружающийся в тело он подавил рык когда пара тварей вцепилась ему в колени поразительно но когда копье вырвалось у него из груди, с его губ слетел вздох, похожий на облегчение после того, как разбухший нарыв наконец лопнул и оттуда вытек весь гной. Они рвали его на куски, рубили доспехи зазубренными клинками. Он. Я убрал руку. Я увидел достаточно, а десяток врагов, ковром усеивающие землю вокруг, поведали мне окончание истории. Хриплая глотка все еще был со мной. «Сколько я пробыл без сознания?» — спросил я. «А мне почем знать?» «Большую часть битвы я был занят на другом конце поля, рубя ублюдков на куски». «Что последнее ты помнишь?» «Клинок». «Помню, как сломал клинок». Хриплая глотка снял шлем, явив покрытое старыми шрамами лицо. «Наверное, когда-то его волосы были черными». Теперь же от лысеющей макушки и давьющихся усов, переходящих в бакенбарды, они стали серо-стальными, подернутыми сединой. Он откашлялся и смачно сплюнул. «Если это последнее, что помнишь, значит, ты дрых большую часть дня. Почти восемь часов». Битва продолжалась, даже когда великий зверь пал. Он посмотрел на меня чуть ли не с опаской. «В чем дело?» — спросил я. То, как ты сломал клинок. Это было. Моим долгом я направился дальше, и ища среди погибших своих братьев. Скольких из моего ордена вы нашли живыми? Горстку. Не больше. Мы удивлены, что вообще хоть кто-то уцелел. Оказывается, сыны Титана — крепкие ублюдки. Вы даже не должны знать о нашем существовании. «Странно слышать, как ты говоришь о нас в подобном тоне». Он пожал плечами. Такие мысли наверняка мало его волновали. Я обернулся и посмотрел на него. «Что с капитаном Таремаром?» Хриплая глотка покачал головой. Пал смертью храбрых. Я никогда не забуду это зрелище. Таремар погиб. Я не знал, что мне следует чувствовать. Я был едва знаком с ним. Он казался слишком отстраненным и неприветливым, чтобы зваться братом, но список его подвигов мог посостязаться даже с деяниями гроссмейстеров «Восьми братств». Сегодняшний день наверняка станет кульминационным моментом для рыцаря, которого грядущие поколения будут почитать как легенду Ордена. Я поковылял по изрытой воронками земле, разыскивая остальных. «Расскажи, что случилось». «С твоим золотым капитаном?» Когда ты сломал клинок, он вышел против зверя. Сражался с ним. Убил. Вот что случилось. Как красочно! Я бросил взгляд через плечо. Наверное, саги Фенриса необычайно унылы. Хриплая глотка фыркнул. Его скрипучий, глубокий голос даже этот звук сумел превратить в низкий рокот. «Ты спросил?» Я сказал. Он сгибал и разгибал руку, болевшую от полученных в бою ран. Землю устилал ковер из трупов. Полностью сосредоточившись на уничтожении нерожденных, я не следил за ходом самого боя, но среди кровавых луж было в достатке облаченных в красные доспехи легионеров Астартес и мутировавших людей. Скольких мы убили? Хотя имело ли это значение по сравнению с изгнанием великого зверя? Неподалеку я нашел Энцелада. Он осел изуродованной безжизненной грудой, опустив голову на грудь. Вокруг него земля была завалена вражескими трупами, которые были отмечены смертельными следами освещенных снарядов и ударами клинка. Его меч, чудом вырванный из руки примарха Горда, словно знамя возвышался вонзенный в нагрудник павшего воина из проклятого легиона Пожирателей Миров. Безвольные руки Энцелада были сложены вместе, будто в молитве. Если бы не копье у него в груди, он выглядел бы безмятежным. Я инстинктивно собирался было потянуться и вырвать оружие, но мне вдруг совершенно расхотелось вообще его касаться. Я не был уверен, что хочу увидеть последнее мгновение Энцелада. Гиперион. Мой мальчик. Я отшатнулся. Хриплая глотка, оскалившись, зарычал и схватился за оружие. Что? Что это? Энцелад медленно поднял голову и встретился со мной взглядом. Я увидел порез на его горле, прошедший в дюйме от еремной вены. «Малхадиил», — отправил он. «Малхадиил жив. Я стоял над ним, как галеон над тобой. Я почти не слушал его, ваксируя всем имперским силам прислать медика или волчьего апотекария. Я не мог рисковать, телепортируя Энцелада в таком состоянии. Он бы не выжил». «Держись», — сказал я ему. «Помощь уже в пути». «Мал хадиил напряженно отправил он снова. Тогда я и заметил окровавленную серебряную перчатку, погребенную под тремя изуродованными телами в доспехах. Первого я отбросил телекинетическим импульсом, скатив мертвого пожирателя миров с груды трупов. Даже от такого усилия я пошатнулся, в глазах все посерело. Я упал на колени и принялся раздвигать тела руками. «Малхадиил лежал там же, где я видел его в последний раз, повалившись лицом на землю, протянув руку к одному из упавших мечей. За прошедшие часы враг не пощадил его. Его доспехи пострадали даже сильнее моих, вся их задняя часть была иссечена и превращена в месиво. На разбитой броне на плечах и спине красовались следы от цепных клинков. Силового ранца нигде не было видно. Что еще хуже?» Левая рука мало у локтя оканчивалась раной из рассеченного керамита, оборванных кабелей и покрытой струпьями плоти. Лишенные энергии, его доспехи не могли соединиться с моим ретинальным дисплеем, поэтому я не мог увидеть его жизненные показатели. Мне потребовалась невероятная концентрация просто для того, чтобы собрать достаточной энергии и потянуться к брату психическим чувствам. «Это твои братья?» — спросил хриплая глотка. Тихо, отрезал я. Ты жалкий сукин сын, сломавший клинок. Помолчи, пожалуйста. Плохо дело. Я не мог сосредоточиться. Мне пришлось стянуть смолошлем. Пока я трудился над замками на воротнике, чтобы высвободить окровавленное лицо брата, его оставшаяся рука вцепилась мне в запястье. Он схватил его, схватил крепко и сквозь боль прошептал: Мы победили. Я посмотрел на лежащие кругом тела и ощутил пустоту там, где когда-то в моем мозгу находилось сознание Костяна. Энцелад казался затихающим шепотом. Малхадеил был еще слабее. Не уверен. Второе. На борту корабелы царила подавленность, что, впрочем, не было удивительным. Едва двери мостика со скрежетом отворились, я почувствовал тревогу команды, словно витающую в воздухе. Некоторые обрадовались, увидев одного из Кастиана, другие не знали нас достаточно хорошо, чтобы их это волновало, но опасались порчи, с которой нам пришлось столкнуться на поверхности. Тальвин Кастер поднялся с трона и отдал честь. «Сэр Гиперион». Я махнул ему садиться обратно. При движении из моего поврежденного локтевого сочленения с треском сорвалась искра. Мои доспехи были в ужасающем состоянии. За это Аксиум мне часами будет читать нотацию. С Малхадиилом дела обстояли не лучше, а доспехи Инцелада вообще придется разрезать. «Юстикар Галио мертв», — сказал я им. «Думенидон также. Главный враг уничтожен, а его воинство стало уязвимым». Через несколько часов от Ярла Гримнера поступят приказы. Корабелло объединит свою огневую мощь с остальным флотом для орбитальной бомбардировки. Кастер коротко кивнул. Понял, сэр. На этом все. Мне придется пробыть некоторое время с паладийскими катафрактами. Зовите, если понадоблюсь. Сэр. В чем дело, капитан? Вы опять спуститесь на планету. Да, намереваюсь. Окончилась битва, но не война. Могу я узнать, сколько из Ордена выжило? Мне пришлось сглотнуть, чтобы заговорить. Тринадцать. Тринадцать из ста